Каменноостровский дворец. Это одна из самых малоизвестных, и даже таинственных императорских резиденций. И не только потому, что стрелку Каменного острова, где стоит дворец, закрывают вековые деревья, а от основной части дворцовая территория отгорожена стеной и высоким забором. Дело в том, что после того, как в 17 году дворец национализировали, Он попал в ведение военных и находился под властью людей в погонах еще девяносто лет. Поэтому доступ в этот самый красивый уголок Петербурга был строго-настрого закрыт. Среди горожан вся дворцовая территория получила неофициальное наименование «Малая земля». Каменный остров, на котором был воздвигнут Каменноостровский дворец, Всегда называли «жемчужиной Петербурга». На Каменном острове в летний месяц жил со своей семьей Пушкин. И здесь им было написано знаменитое стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Сюда стремился весь Петербург. Название острова, возможно, восходит к XIV-XV векам, когда эти земли принадлежали Великому Новгороду и после закрепилось за ним. Вдоль берега острова на лоцманских картах отмечали выступавшие из воды камни, в том числе и огромный валун, возвышавшийся из воды напротив южного берега, что могло послужить поводом для названия. В начале восемнадцатого столетия остров иногда называли каменным носом. Нос значит мыс. Неизменная, часто затопляемая территория требовала для ее осушения и освоения устройства системы каналов. В 77-79 годах XVIII века в центральной части острова прорыли с севера на юг Большой канал с тройной липовой аллеей и прямоугольным бассейном. От Большого канала к востоку отходил рукав, завершавшийся круглым прудом. С конца XVIII века Каменный остров был модным местом летнего отдыха высшей петербургской знати. Все чаще и чаще при упоминании о нем можно было услышать восторженные слова. Как и соседние острова, Каменный остров неоднократно переходил от одного владельца к другому. Петр I пожаловал остров своему троюродному дяде, канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину. По наследству остров перешел к его старшему сыну Александру. Александр Головкин продал это имение супруги канцлера Алексея Петровича Бестужева Рюмина. Сын канцлера Петр уступил его казне. После этого Екатерина подарила каменный остров своему сыну, цесаревичу Павлу Петровичу. По указу Павла на месте дома Бестужева Рюмина и был построен новый дворец комплекс дворцовых сооружений, существующие поныне. Остров являлся собственностью императорской фамилии вплоть до 1912 года. К этому времени каменный остров превратился в уникальный музей загородных особняков, где, как в выставочной экспозиции, тесно соседствовали и легко уживались классицизм и возрождение. Готика и русский стиль, средневековые замки и ультрасовременные декларации модерна. Это исключительно живописное архитектурное своеобразие каменного острова сохраняется до сих пор. Кстати, на рубеже XX и XXI веков традиция возведения особняков на острове возродилась. В 912-м... Герцог Мекленбург-Стрелицкий и принцесса Саксон-Альтенбургская передали остров в ведение городского самоуправления. Каменноостровский дворец начал возводиться по проекту архитектора Юрия Матвеевича Фельтона на восточной оконечности острова в 1776 году. Проект дворца был сделан в модном тогда стиле загородной усадьбы со служебными корпусами, хозяйственными постройками, конюшнями, оранжереями, обширным садом. В следующем году из-за разрушительного наводнения в Петербурге строительные работы были прерваны. Позже их возглавил уже архитектор Джаком Акваренги. Он и выполнил окончательный проект внутренней планировки и отделки здания Двухэтажный дворец имеет в плане сильно растянутую П-образную форму. Его южный фасад обращен к Малой Невке, северный выходит к обширному парадному двору. Двор ограничен по сторонам боковыми крыльями здания. Центр северного фасада акцентирован шестиколонным портиком Тосканского ордера, а южный украшен восьмиколонным портиком, завершенным аттиком. Внешний облик дворца отличается великолепной прорисовкой деталей и прекрасными пропорциями. Здание не зря признано выдающимся памятником классицизма. В левом крыле располагались столовые-гостиные два кабинета с библиотекой. В правом — театр. На сцене этого театра в дальнейшем выступали императорские труппы. В то время как Павел в начале 80-х годов XVIII века путешествовал по Европе, в самом дворце продолжались отделочные работы. В 1984-м Павел Петрович пригласил для работы во дворце архитектора Винченца Бренну. Благодаря ему была создана значительная часть интерьеров дворца на Каменном острове. Рядом с дворцом разбили обширный регулярный парк. С дворцом связано много историй и легенд. После вступления на престол Александра I дворец стал любимой резиденцией императора. В 1812-м именно сюда, по преданию, прискакал медный всадник, узнав, что император собирается вывести монумент за пределы Петербурга, опасаясь приближения французов. Мол, тогда бронзовый Петр сказал, что пока он стоит на своем месте, с его любимым городом ничего не случится. Достоверно же известно, что здесь, в 1812-м году, государь поручил командование русской армии Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. В период правления Александра во дворце по проекту архитектора Луиджи Русска была осуществлена перепланировка помещений западного крылоздания. Было изменено также и декоративное убранство залов. В это время по проекту архитектора Детамона был перепланирован Каменноостровский сад. Он получил пейзажную планировку. После смерти Александра дворец перешел в собственность великого князя Михаила Павловича, а затем его вдовы великой княгини Елены Павловны. В комплекс Каменноостровского дворца входит церковь Иоанна Предтечи. Она построена в последние четверти XVIII века по проекту архитектора Юрия Матвеевича Фельтона в память честьменской победы русского флота. Небольшое крестообразное в плане сооружение решено в неоготическом стиле со стрельчатыми окнами, высоким шатром колокольни, декоративным сочетанием краснокирпичных стен с белокаменными резными деталями. Церковь возводилась из красного кирпича, из-за которого в народе ее зовут Красная. Впрочем, более распространенное в народе название этой церкви Притеченская. Рядом с церковью находилось кладбище кавалеров Мальтийского ордена. Сейчас Каменноостровский дворец объект исторического и культурного наследия федерального значения. Его восстанавливают